Герцогство между двух миров. Воспоминания Шарлотты Нассау, бывшей великой герцогини Люксембургской. Люксембург, 1974 год. Перевод с сокращениями. Москва, мысль, 1976 год. Альтернативная история. Мы всегда были маленькой страной, жители которой мечтают лишь о мирной и спокойной жизни. Однако, Господь расположил нас так, что через нашу территорию постоянно прокатывались все европейские войны, и любые гарантии нашей независимости и нейтралитета от великих держав существовали ровно до тех пор, пока кто-то из гарантов сам не оказывался агрессором. Но мы восставали из пепла. Крохотный островок свободы Реликт давних времен, когда вся Европа была скопищем таких же крохотных владений — герцогству, княжеству, правитель которых иногда мог, не выходя из своего дворца, доценить запах с кухни соседнего правителя. Преувеличение, конечно, но от истины не слишком далеко. Всего сотню лет назад так было и в Германии, которая в этом веке дважды жестоко растоптала нашу свободу в 1914 и в 1940 годах. Однако же, Люксембург в последнюю войну оказал нацистам большее сопротивление, чем Дания, при том, что у нас не было армии как таковой, а лишь жандармерия и ополченцы добровольческого корпуса. Однако же они успели взорвать несколько мостов, ненадолго задержав германское продвижение, что позволило мне, моей семье и правительству эвакуироваться во Францию, хотя моему сыну Жану пришлось прорваться с угрозой для жизни, направив свой автомобиль на немецких солдат. Немцы понесли потери и больше, чем при захвате Дании, но, к чести германской стороны, После наши солдаты были отпущены по домам, они отправлены в концлагеря, поскольку Люксембург стал считаться частью рейха даже не провинцией, а Амтом округом, провинции Мозель-Ланд. Однако же благодаря этому наша страна, в отличие от французов, голландцев, бельгийцев, датчан, не запятнала себя членством в Еврорейхе не имело марионеточного правительства, не заключало с нацистами никаких формальных договоров. Народ Люксембурга в большинстве не принял идеи Гитлера за все четыре тяжелых года под властью нацистов, хотя нашлись отдельные чепенцы, как Альберт Верер, назначенный немцами главой так называемой «административной комиссии». Люксембуржцам было запрещено говорить на французском. На нашу страну была распространена германская воинская повинность. 12 тысяч граждан Люксембурга были мобилизованы в вермахт. Из этого числа более трех тысяч погибли на Восточном фронте. И полторы тысячи пропали без вести. Никогда до того наш народ не нес таких потерь. Немцы принуждали наших подданных вступлению в германский трудовой фронт и Гитлерюгенд, а при малейшем несогласии, даже таком как ношение сдачков с государственной символикой Люксембурга, отправляли в концлагеря или в штрафные части на русский фронт. Однако и у нас было сопротивление, хотя его деятельность ограничивалась распространением антинемецких листовок. Укрытием безопасности евреев и прочих людей, которых преследовал немецкий порядок, наддельными актами саботажа и передачи информации, разведкам союзников, но во время освобождения страны отряды сопротивления сумели разоружить и взять в плен несколько немецких гарнизонов и комендатур. Да, добровольцы, покинувшие Люксембург вместе с нашей семьей, Или сумевшие бежать в Англию после, честно прошли всю войну на стороне врагов нацизма. Да, их было всего лишь один взвод и батарея противотанковых пушек в составе бельгийской бригады. Но они тоже высаживались в Гавре в феврале 1944 и даже понесли потери. Когда наконец-то стал мир, перспективы нашей страны выглядели мрачно. Люксембург был занят советскими войсками, и, к счастью, боев на нашей территории практически не было. Нацисты предпочитали складывать оружие. Но на фоне того, как в Штутгарте, где была подписана капитуляция Еврорейха, державы-победители СССР, США, Англия обошлись с Францией, тоже великой державой. Следовало ждать, что при определении нового миропорядка в Европе Интересы Люксембурга будут учитываться в самую последнюю очередь, если вообще будут учтены. В таком настроении мы прибыли из Лондона в Брюссель. Я, мой муж Эликс Дебербон Парма, принц-консорт, командующий люксембургской армией. Наш сын Жан, наследник трона, и господин Дюпон, премьер-министр Люксембурга, с 1937 года наше времяпровождение сводилось к нанесению визитов чинам американской и британской военных администраций, где нас если соглашались принять выслушивали не обещая ничего из газет же можно было понять, что власти ГДР правительство Штрелина намеренно оставить нас округом своей провинции А чем Люксембург, лучше Австрии, Эльзаса, Судет? Оформив это через плебисцит доселения. А что такое плебисцит в стране, занятой чужими войсками? Легко можно было представить. То, что произошло 1 февраля 1945 года, напоминало детектив. В наших апартаментах раздался звонок от мистера Громыка, эмиссара Сталина заместителя министра иностранных дел СССР с предложением немедленной встречи. Конечно, мы согласились. После нас обвиняли, что мы не предупредили представителей США и Англии. Так я отвечу на это. Разве мы обязаны были испрашивать дозволение у тех, кто перед этим общался с нами, словно с послами африканских дикарей? а незаконным анархом суверенной европейской страны, какой пока формально являлся Люксембург. Еще большим сюрпризом было, что у мистера Громыка было послание от Сталина, в котором он обращался к нам с должным этикетом, предлагая по факту заключить между нашими странами договор. СССР вполне удовлетворит если Люксембург будет нейтральным государством с буржуазно-демократическим строем в форме конституционной монархии. Но его нейтралитет обязательно должен быть дружественным Советскому Союзу и подкреплен гарантиями, которые нельзя нарушить. Оказалось, что вождь русских коммунистов и коммунистов всего мира Сталин вовсе не желает ни коммунизации Люксембурга, которые нас пугали союзники, не присоединение его к ГДР, что было в тот момент более чем реально. Он предлагал нам стать страной посредником, местом коммерческих сделок и политических контактов между Востоком и Западом, открытым для всех. И для гарантии этого статуса мы должны были заключить договор, по которому Люксембург обязывался без согласия Москвы не вступать ни в какие альянсы и не принимать на своей территории никаких регулярных или иных вооруженных иностранных формирований, а также соблюдение нашим государством идеологической нейтральности, под которой подразумевалось отсутствие государственной пропаганды против СССР и его союзников, в том числе в государственных структурах, и учебных заведениях, а также преследование по политическим и идеологическим мотивам лиц, симпатизирующих СССР, его союзникам, идеям социализма и коммунизма. Причем СССР получал право в случае нарушения оговоренного статуса Люксембурга либо создания на его территории угрозы для Советского Союза ввести в страну войска, если правительство Люксембурга само не примет меры для исправления ситуации. Бесспорно, этот договор ограничивал наш суверенитет, но явно меньше, чем президент-акт во Франции, бывшей Великой Державе. И от нас не требовалось терпеть на своей земле оккупационные войска, как в Дании, Бельгии, Голландии. Участь маленьких стран, к тому же расположенных в зоне Столкновение интересов держав или стать чем-то воссалом, даже неравноправным союзником, или нейтралитет. А предложение стать экономическим мостом между коммунистическим блоком и демократией открывало просто блестящие перспективы. Договор был подписан мной, как главой государства, Феликсом, как главнокомандующим вооруженными силами господином Дюпоном, как главой правительства, и господином Бешем, как министром иностранных дел, а также господином Громыко, как представителем СССР. И еще одним сюрпризом было предложение нам вылететь в Люксембург немедленно. Русский самолет уже ждет в аэропорту Брюсселя. Этот эпизод широко известен европейскому обывателю по десятку книг и даже паре американских и одному французскому фильму, в том числе и серии про агента 2.0. Свидетельствую, никакого нашего похищения не было. Я, Феликс, Жан, Дюпон приняли решение абсолютно добровольно. А вот американцы и англичане тогда повели себя просто непристойно. Их военная полиция пыталась вломиться в оставленные нами апартаменты. Но Беш при поддержке советских дипломатов и журналистов устроил скандал. Приказали посадить или даже сбить наш самолет. Но мы в это время уже летели над восточной Бельгией, занятой русскими, в сопровождении русских истребителей. Всячески чинили препятствия Бешу и другим нашим людям, оставшимся в Брюсселе, воссоединиться с нами. Потребовали от солдат нашей армии, которые изъявили желание служить дальше в своей стране, взять все оружие как английскую собственность. Хотя эти пушки и винтовки были куплены на мои личные деньги. Это выглядело кошмарно мелочным на фоне того, что Сталин великодушно подарил Деголлю даже танки и самолеты, полученные свободной Францией от СССР. Наконец, что было вовсе неприличным, не выпускали ко мне моих детей, оставшихся в Лондоне, под смехотворным предлогом, что они станут заложниками у коммунистов. И лишь после слов Сталина, что это ставит под вопрос проведения Стокгольмской конференции при участии Советского посольства в Лондоне, Карл и девочки, все четыре, были доставлены в родной дом. А уж сколько самой гнусной и грязной клеветы на нас вылили газеты Британии и США. Русские войска покинули нашу страну после той конференции, утвердившей наш нейтральный статус, и плебисцитов, В Эльзасе и Сааре. Вышедшие провожать их с выражением благодарности, многочисленных граждане Люксембурга, не были инсценировкой политиков, как писали многие западные журналисты. Это была настоящая благодарность людей тем, кто вернул нашей стране независимость и протянул руку помощи в трудный момент, заложив основы нашего послевоенного процветания. И, насколько мне известно, в Бельгии и Франции, на территориях бывшей русской зоны, до сих пор вспоминают советских с теплом, на фоне того, что там творила пришедшая после американская солдатня. И это в то время, когда армия США еще не считалась сборищем подонков и наркоманов. И жизнь показала правильность нашего выбора. В следующие годы Люксембург был островом благополучия среди разоренной Европы, избавленная от необходимости содержать армию, за исключением полиции и пограничной стражи. Наша страна могла свободно развивать свою промышленность и торговлю. И если раньше основой нашей экономики была добыча железной руды, выплавка стали и изготовление изделий из нее, равно как и высокопродуктивное сельское хозяйство то теперь благодаря нашему статусу посредника к нам посвящили как деловые люди и фирмы с запада, так и торговые ассоциации из социалистического лагеря. Напомню, что при социализме внешняя торговля монополизирована и осуществляется участниками не напрямую, а посредством неких государственных структур, как например, Торговая палата СССР. Средством этого стало не только создание при нашем посредничестве дочерних фирм и филиалов стран из одного лагеря на территории другого, но и появление люксембургских холдингов, когда юридическое лицо из Люксембурга управляет деятельностью предприятий в множестве разных стран. Особенно активно инвестировали в нашу экономику наши французские, голландские и бельгийские соседи, видя в Люксембурге надежную гавань, где можно было укрыться от угрожавших им послевоенных неурядиц. Люксембург на самом деле стал местом консолидации значительной части делового мира Франции, Бельгии и Нидерландов, а также в несколько меньшей степени Западной Скандинавии, где с нами конкурировала Швеция. В результате всего через 10 лет среди населения Люксембурга численность занятых в офисах превзошла таковую рабочих и фермеров. Люксембургский франк из Курьеза стал одной из самых уважаемых европейских валют наравне со швейцарским. А голос нашей страны теперь был весьма влиятельным в Европе что очень не нравилось в Лондоне и Вашингтоне. Нас обвиняли в помощи коммунизму, но мы никогда не вмешивались в политику соседних стран, тем более по наущению Москвы или Ватикана. Да, посредством наших холдингов кому-то удавалось обходить введенные санкции и эмбарго. Но, во-первых, это общепринятая практика в деловом мире, а во-вторых, Это была частная инициатива отдельных фирм, а никак не государственная политика Люксембурга. И тем более смешно выглядят упреки по поводу бегства капиталов и налогов под наш удобный флаг. Это также общее правило бизнеса – идти туда, где меньше издержки. И если в нашем случае подобно относилось прежде всего к западным фирмам, из-за особенностей законодательства в странах соцлагеря. Да при чем тут наше государство? Но ты виноват в том, что я хочу тебя съесть. Известные слова из басни Лафатена и еще русского писателя Крылова, сказанные мне одной очень известной особой во время моего визита в Москву. Люксембургский кризис, или новогодний, как его называют в нашей стране, не имел абсолютно никаких внутренних причин, а был инспирирован извне. Все началось с того, что летом 1955 года в Бельгийском Лиеже было объявлено о создании некой партии народной свободы, ставящей целью свержения в Люксембурге монархии и учреждения республики как более прогрессивного политического строя. Эта партия, более похожа на шаг бандитов, тут же развернула против нашей страны подрывную пропаганду в печати и по радио, при этом явно не будучи стеснённой в средствах. Нанятые этой бандой маргиналы устроили в нашей столице беспорядки и погром, били витрины, грабили магазины, поджигали автомобили, избивали прохожих. А после того, Как наша полиция решительно пресекла эти бесчинства, пропаганда этой партии подняла вой, к сожалению, поддержанный некоторыми бельгийскими, французскими и американскими газетами. Будто у нас случилась вторая Варфоломеевская ночь. Я не шучу, это написал некий мсье Фадьер. Причем, если до того народа-свободовцы придерживались хоть какого-то приличия, то теперь они открыто призывали в духе якобинцев, Робеспьера, монархистов на фонарь. Беды не случилось лишь благодаря твердой позиции СССР, когда США с присущим им бесстыдством заявили, что гарантии были даны люксембургской монархии, а если она будет свергнута, это уже другое, Американские войска в Бельгии были приведены в боевую готовность и совершали опасные маневры вблизи нашей границы, чтобы поддержать мятеж, когда он начнется. После мы узнали, что в планы заговорщиков входило убийство всей нашей правящей семьи, провозглашение нового республиканского правительства, немедленно признанного США и Англией, ввод американских войск и мир просто встает перед фактом. Но Сталин заявил, что в исполнении ранее заключенного договора СССР будет считать агрессией против себя любое иностранное вторжение в Люксембург, и части Советской Армии вместе с войсками ГДР также были придвинуты к нашей границе. Это было ужасное Рождество. Мне было страшно мысли что наша маленькая, и мирная страна станет полем боя между двумя сильнейшими державами. Когда мы собрались за столом, с нами не было Жана. Мой сын вместе с Жозефиной, Шарлоттой и Анри вылетел в Берлин, чтобы, если нас убьют, остался законный наследник престола. Бунта и интервенции не произошло. Атлантический альянс не был готов к большой войне, а без поддержки извне, Заговорщики не решились на выступление, но и не признали себя побежденными. То, что началось в печати, трудно назвать приличным словом. Нас обвиняли в отсутствии свобод, подавлении инакомыслия, религиозных гонениях, да легче перечислить то, в чем нас не обвиняли, называя оплотом мракобесия и тирании. Примечательно, что, например, британская монархия вовсе не вызывала у тех же равнителей республики никаких обвинений. Но никто не спрашивал народ Люксембурга, желает ли он у себя дальнейшего существования монархии или установления демократической республики, как более прогрессивного политического строя. И тогда было решено, нет, не проводить референдум, который международное сообщество во главе США и Англии все равно не признало бы легитимным, но который потребовал бы больших затрат, финансов и времени на подготовку, а всего лишь объявить, что в этот день, 1 февраля 1956 года, годовщину нашего возвращения домой, все граждане Люксембурга, кто желают и дальше быть нашими подданными, Пусть выйдут на улицу, имея на одежде синюю ленточку или просто любой предмет одежды синего цвета. А те, кто хотели бы республику, соответственно, красного цвета. О том было широко объявлено заранее, в газетах, по радио, по телевидению. Приглашены журналисты из всех стран, из Запада, из Востока. И наш народ сделал свой выбор. Этот день вошел в историю Люксембурга как «синяя среда», за исключение буквально единиц, которые господин Симон Рекар, глава партии народной свободы, назвал истинно люксембургским народом, ну а все, кто против, это враги народа. После он яростно отказывался от этих слов, но что попало в прессу, уже не убрать. Что ж, его партия и он сам потеряли в нашей стране всякий авторитет. Отсталая монархия или передовая в сравнении с республикой это абсолютно не важно, раз наш народ выбрал ее своим свободным выбором. Поскольку даже мсье Фаньер не рискнул утверждать, что наша тайная полиция заставила всех граждан надеться в синие или нацепить ленточки под угрозой репрессии. Весьма примечательно, что когда после начались известные события на Кубе, то в США искренне возмущались вторжением на свой задний двор. Хотя то, что они сами хотели учинить в Люксембурге, зеркально напоминало кубинский сценарий. Лишь со сменой сторон, меньшего масштаба и, конечно, в отличие от Кубы, не завершившейся удачей. Но даже в Европе тогда звучало «Янки хотели устроить Люксембург у советских границ, получили в ответ Кубу у своих». Причем смешно, что это писали иногда и те газеты, которые ранее поливали грязью нас. Если кубинский народ выбрал свой путь, так же, как наш народ, свой, какое дело до того, сидящим в Вашингтоне? Иризаров Валентин Григорьевич, в 2012 году замполит, замкомандира по воспитательной работе подводной лодки «Воронеж», в 1956 году профессор высшей школы Государственного управления СССР. Смотрю на фотографию, напечатанную сначала во французской «Матч», а затем и во многих других газетах самых разных стран, Конец января, как раз к люксембургскому референдуму. Сняты вместе Симон Реккар, глава люксембургских майданчиков, и Салот Цар, который сейчас зверствует в Камбодже под именем Пол Пот. На 20 лет раньше, чем в иной истории. Год 1952. Париж, Сорбонна, где оба они в то время учились. Установлено абсолютно точно. Значит, были знакомы. Или могли быть. Сорвонна большая. Поскольку эту фотографию делали на нашем компьютере из сканов двух подлинных. Димочка, наш Мамаев, был литерантом из БЧ-1, сейчас уже КАП-1, а еще активно сотрудничал с конторами. Обучал спецов работать с комп-графикой. Мало ведь просто совместить два снимка. Надо еще, чтобы тени одинаково лежали, и с четкостью сыграть с масштабом. Там сложностей много, которые решают профессионалы в своих областях. Я, например, не знаю, да и не надо мне это, как снимок закинули французам. Ну а дальше сенсация. Что в Камбодже творится, европейцам уже известно. Так что, дорогие люксембуржцы, желайте остаться под рукой вашей, доброй герцогини, которая и правда о народе заботится, или хотите к другу из сподвижнику полпота, который вам всем покажет настоящие ужасы и ад на земле. Сами народосвободовцы, конечно, кинулись отрицать, да кто им поверит, ожидая, что ничего иного они не могут сказать. И тут второй акт, полный неожиданностью для кукловодов, Ленточный референдум, о котором было объявлено буквально накануне, и тоже с нашей подачи. Ну, а слова Рикара про врагов народа, это уже вишенкой на торте, случайно получилось, сказал сгоряча. А рядом был тот, кто записал и в прессу отдал. И вылетело в итоге все это братья из Люксембурга, как пробка из бутылки. А кто в той стране сейчас против монархии заикнется, того и побить могут, бдительные граждане. В довесок, еще через пару дней в местных газетах большой материал про Камбоджу и про связь полпотовцев с французскими ультралевыми, есть и такие. И главное, подробно разобрано, чем эти псевдокоммунисты отличаются от тех, кто в СССР А то ведь самки и собаки вначале придумали удачно свое шествие устроить не в какой-то иной день, а 7 ноября прошлого года. И над толпой были красные флаги и портреты Ленина, Сталина и Маркса. Так что лексенбургские полицаи растерялись, не решаясь разгонять. Одну лишь ошибку организаторы сделали — ну не надо было в массовку брать всякую шваль которая не удержалась сначала кафе по пути разграбили дайте пожрать бесплатно ну а после сорвались бей тащи жги что завтра будет не знаем а сейчас наш день тут уж полиция обязана была среагировать анаййдутые люмпперной Большинство из приезжих Хотели грабить, но не сражаться всерьез. Как, наверное, чистил рекар своих исполнителей. А, впрочем, где же ему было и день взять? Хоть Люксембург и скатываться стремительно в страну офисного труда, но Либацкой богемы там пока нет в товарном числе и, надеюсь, что не будет. Интересно, когда и если эту операцию рассекретят, как и я или мой преемник Буду объяснять это своим студентам. Поколение этих советских людей от нашего сильно отличаются. Мы, знавшие и застой, и перестройку, и капитализм, гораздо более циничны и в идеалы не верим. А они верят и настолько, чтоб на образуру и представление о порядочности у них более строгое, что можно и что нельзя. Сам же в них воспитывал авторитетов, не бояться. Вот встанет кто-то и спросит, а чем это от Гибельса отличаться? И что я отвечу? Еще и при том, что максимализм здесь в моде. И не только среди молодежи. Да, тогда нет, так нет. Вспоминаю фото, мелькавшее в нашу перестройку. Вена, 1912 год. Ленин и Гитлер играют в шахматы, в кафе. После признали фальшивкой, хотя, на мой циничный взгляд, это вполне могло быть. В эмиграции Лич бывал и в Париже, и в Женеве, и в Кракове, отчего он в Вене не мог оказаться, хоть проездом на несколько дней мы ведь не знаем абсолютно точно все его передвижения по Европе. И там, общаясь в тех же интеллигентских богемных кругах, Разве не мог он пересечься с безвестным австрийским художником, который тогда еще никто и звать никак? И поговорили бы они о чем-то, за кружкой пива, и в шахматы сыграли. И что с того, чем это Владимира Ильича компрометирует? Но попробуй тут это местным скажи, особенно молодежи. Ой, что будет! Мне страшно его образить. А вот о другом... Завтра на лекции расскажу обязательно об экономике, которая кажется скучной на фоне политических и военных событий. Однако же, истинная причина, по которой наши закадычные враги так обеспокоились Люксембургом именно сейчас, в том, что люксембургские холдинги с прошлого года стали в массовом порядке торговать за рубли и принимать рубли в оплату от западных партнеров. Если прежде, ну, зачем наша валюта какой-то, например, французской фирме? Что с ней делать? То теперь эти рубли она может предложить тем же люксембуржцам за товары с соцблока. И не только. Холдинги ведь чем угодно торгуют. Что очень сильно не понравилось даже не в Белом доме и в кингенском дворце, а на Уолл-стрит и в Сити. И сегодня мы выиграли битву но не войну. Так что история Люксембурга и, наверное, не только его, точно не будет безоблачной. Но справимся. Ленин ведь еще говорил учиться торговать. Я имеющий биографии в той истории в 90-е и 2000-е не только погоны, но и коммерцию. Здесь реально поверил, что мы справимся, прорвемся и здесь. Поскольку тесним Запад И на экономическом фронте. А что будет, когда и Китай развернется на нашу сторону? Потому не нужна нам третья мировая. Мы ваш загнивающий капитализм и так похороним.